Глава четвертая. На Эле. Деревушка со странным названием Шантарейка появляется на горизонте ближе к полудню, когда я уже, кажется, извелась окончательно от тряски и ожидания. Лексий традиционно оставляет нас в укромном местечке, на этот раз почти в часе ходьбы, и даже не отдохнув толком, спешит на поиски проводников. Изможденная Пенни, прикорнув на минутку, отключается на соседней койке. Какое-то время сижу, жду, прислушиваюсь к перешагиванию копыт по сырой земле. Лексий Бурмулов не распрягал, и это представляется мне тревожным сигналом. Наконец, не выдержав, Пуся подходит к двери, поцарапывает когтями. Поднимаюсь, чтобы выпустить кошку сама выхожу на прохладный, чуть согретый несмелым весенним солнцем воздух. Вокруг тишина, наполненная только птичьими разборками, из-за деревьев виднеются горные изломы. Разглядываю, что-то в них кажется знакомым. «Идем, Пуська, прогуляемся», — зову шепотом. Кошка послушно подходит, придерживаю ее за шерсть на холке. Но пушистая красотка, на удивление, смирно шествует рядом, не издавая мягкими лапами ни малейших звуков и на сей раз не проявляя характера. Умничка, кошечка! Внимательно осматриваюсь, вроде никого не видно. Костер не разжигали. Бросая взгляд на Фертон. не спит, не хочется ее оставлять, однако что-то тянет, толкает вперед. Пуся молча идет рядом, словно все понимает и даже согласна со мной. Взбираемся вверх. Подъем пологий, но ощутимый. Минуем последние деревья, выходим на более-менее открытое место. Застываю. С холма открывается великолепный вид, но больше всего поражает то, что я его помню. Видела ночью во сне. Вон в тот черный провал я бросилась за авинией. Хотя во сне была ночь, я его узнаю. Пуся почти срывается с места, В последний момент удерживаю, Едва не выдрав клок шерстей. «Погоди, нужно дождаться Лексия!» — шепчу. Темные туманы медленно движутся возле провала пещеры, Словно пытаясь спрятать. Через миг уже и не найти, не видно. Прикрыв рукой глаза от солнца, Долго рассматриваю горы, Вспоминаю наш с Дарсалем переход, непонятное ранение Симона, взбесившегося робота. Внутри нарастает уверенность, откуда-то точно знаю, что делать. Лекси появляется уже к вечеру, хмурый и несколько раздраженный. Молча начинает делить добытый хлеб с мясом. А я ощущаю, насколько же истосковалась по нормальной, горячей еде. вручье ручье набрал», — протягивает бутыль. «Ну что?» — спрашиваю, не выдержав. Словно того и дожидаясь, из свертона появляется заспанная Пенни. «Я ничего не проспала? Как вы?» «Время нужно!» — невесело вздыхает наш походный балагур, который обычно, как может, скрашивает настроение и пытается поднять боевой дух. Но не сегодня. Сразу видно, постигла неудача. К чужакам относятся очень настороженно. Все морозятся. Нужно втереться, присмотреться, примелькаться. «Нет у нас этого времени», — отвечаю. Лексий хмуро молчит, Пенни не спешит делиться соображениями. «Я нашла пещеру, которую видела в откате», — решаюсь. Сказать, во сне отнесутся с недоверием. Да и не уверена, что это был сон. «Лезть в незнакомую пещеру», — выражает общие сомнения Пенни. «Все, что проходимо, давно исследовано», — поддерживает Лексий. «Она высоко», — отвечаю, хотя, признаться, меня тоже смущает, что рядом с деревней. «Но вдруг это и есть тайный маршрут, которым перевозят местную контрабанду и который нам указывает Авиния? Наверное, обычно скрыта туманами. Думать о том, что Дарсалева Мара может специально сгубить нас в непроходимых лазах, не хочется». Лекси с Пенни переглядываются. Жду. Почему не попробовать? Пожимает, наконец, Пенни плечами. Входить в доверие можно месяцами. А вдруг тут уже и не осталось тех, кто что-то когда-то перевозил? Или после нашего побега контроль усилился? Вот все и приутихли. Как решим с Вертоном? Он там вряд ли пройдет. Не похоже, чтобы этой дорогой что-нибудь возили. Включает деловую жилку Лекси. «Спрячем?» — предлагаю, хотя звучит как-то не очень. «Хотя бы фертон». «Фертон можно и тут оставить», — соглашается мастер защиты. «Бурмулов лучше продать или отдать, передержать». «Выследят», — мрачно предполагает Пенни. «Ну не могут же слепые продажу каждого бурмула контролировать. С другой стороны, у нас их двое, приграничные селения могут и отслеживаться». Не знаешь, что там, — кивает подруга на горы, — в Юване. Расспросил в нескольких километрах приграничный Матлекс. Так это же хорошо, — радуется Пенни. Там ходит поезд, и у меня когда-то там были знакомые. Возможно, помогут с документами. Лексий подозрительно на нее косится. Признаться, я тоже удивлена. Какая-то не очень приятная мысль все не дает покоя но так не хочется подозревать Пенни ни в чем. — Я ведь рассказывала, — отвечает та, — что много где скиталась, всякое случалось. Вот знакомыми тоже обзавелась. Не уверена, что они до сих пор в матлексе, но вдруг... Лексий пожимает плечами, мол, другого варианта все равно нет. — Тогда Бурмулов распряжем и оставим. «Схожу в деревню еще раз. Может, удастся обменять немного лир на валюту Ювана? Припасов раздобыть? Надо отдохнуть, прежде чем в пещере соваться. Веревка, нож, кинжал есть. Перечисляет, что-то еще прикидывает. Разумом я с ним согласна, но сердце от мыслей об очередной задержке кровоточит. Наш единственный мужчина возвращается далеко за полночь. Довольны своими трофеями в виде небольшой суммы юванских денег, увесистого пайка сухарей с консервами, завезенными все из того же Ювана, и даже карманным фонариком с набором батареек. Почти сразу отключается, едва присев на койку. Мы с пени пытаемся караулить по очереди, хотя, по-моему, нет кого особо. Думала, нервные мысли о Рее и Дарсале расслабиться не дадут. Но все равно проваливаюсь в тревожный сон, в котором бегут то по пещерам, то по коридорам императорского дворца, в попытках докричаться хоть до кого-то из них. Лексия будет затемно Небо уже светлое, но солнце до ближайших вершин пока не доползло. С некоторой грустью оставляю так хорошо послуживший на Афертон бурмулов, которые, ничего не подозревая, планомерно обдирают понравившуюся нежную корусь деревьев. Надеюсь, они не пропадут, найдут дорогу к людям. Лексий распределяет поклажу, завернув в одеяло, закрепляет у каждого на спине, находит всем прочные палки. Солнце застает нас на подходе к пещере. Издалека казалось, все рядом, и добраться несложно, а по факту под конец взбирались довольно крутыми склонами, где Фертон уж никак не проехал бы. «Не похоже, чтобы путем часто пользовались», — озвучивает мои мысли Лексий, выражая голосом изрядную долю сомнения. «Еще есть шанс отказаться». «Шанс отказаться есть всегда», — гурчу. «Засечки будем ставить?» — спрашивает, перебирая камни на предмет возможности рисовать ими на стенах. «Чтобы нас по ним скорее нашли?» «Чтобы мы не заблудились». Пожимаю плечами. «Пусть ставят». Если проход есть, значит, совсем скоро мы будем с той стороны. Перевал, помнится, занял у нас часа четыре пешком, а если напрямую, внутри горы, возможно, уже через пару часов мы будем на территории Ювана. Ну, Овиния, вздыхаю мысленно, не подведи. Кажется, вижу внутри пещеры черный женский силуэт с огненными прорезями глаз». «Дарсаль! Дарсаль! Я нашла ее!» Словно издали звучит голос моего отката. Сквозь странное, красное марево, появляющееся перед глазами последние дни, виднеется черный силуэт, и там, за ним синий свет, единственный в мире ауры. Дорезив в глазах, присматриваюсь, неужели? Появилась. Жива. Близко. Пугаюсь. Сейчас все слепые бросятся на неё Мерное движение. Нужно остановиться. Нужно что-то сделать. Задержать. Машина, вспоминаю. Мы летим. Придется дождаться приземления или спровоцировать. Пытаюсь подняться, оглядеться. Незнакомые предметы расплываются, не отражаясь в ума. Толком не пойму, что здесь к чему. Резкий рывок. Гравикар уходит вниз, едва не сбив с ног. Хватаюсь за что-то, боюсь выпустить из вида мою синюю ауру, которая стремительно быстро приближается. На чем? Как такое возможно? Живот скручивает от падения, потом вдавливает при торможении. Не привыкли слепые летать. Прислушиваюсь к приглушенным женским голосам за загородкой. Пытаюсь понять, что обсуждают. Кажется, силу моего ума. Если это я Гравикар завалил, буду счастлив. Хотя вряд ли. Сайер что-то говорил об экранировании. Да и они наверняка бросились бы меня утихомиривать. Резкий толчок — остановка. С трудом удерживаюсь на ногах. Все пытаюсь вернуть власть на дома, рассмотреть, что происходит. Синяя аура совсем рядом. И Авиния там вроде бы. Пытаюсь выбраться, обнаруживаю, что чем-то скован. Не то силой, не то реальным предметом. Ищу, стараюсь нащупать, вырваться, помочь моей наэли. Гул, грохот, крики, кажется, даже стрельба. Это уже прямо какой-то вооруженный захват. Ненавижу беспомощность, невозможность сориентироваться. Все-таки освобождаюсь, выскакиваю из салона, жадно всматриваюсь невидящими глазами, пытаюсь разглядеть при помощи ума, кто здесь с моей синей аурой, где преследователи. Дарсаль, слышу всхлип у плеча. Лия, выдыхаю. Мягкие руки обнимают Орел. Берут ладонями голову. «Пьянящий! Такой долгожданный поцелуй! Теперь ты только моя! Теперь я никому не дам тебя в обиду!» «Как ты тут оказалась, Ли?» Бормочу не в силах отпустить. «Скорее! Нужно возвращаться за Рэем!» «Рэй? Но как?» Покрываю поцелуями лицо, «Наконец-то вижу глаза совсем рядом!» «Зеленая, наконец-то ты со мной, Ли!» «Ну, хватит, хватит!» Мягкий голос ласкает слух, дыхание ласкает кожу, нежные пальцы проводят по плечам, пьяня осознанием. «Теперь только моя!» «Теперь никто не встанет у нас на пути!» «Надо спешить!» «Бьется в голове мысль!» «Надо уходить!» «Сила вернется, едва покину экранирующую машину!» тогда я смогу видеть опасность издалека как всегда, не только видеть, но и предотвращать и тогда я умру, но никого не подпущу к моей жене провожу рукой по шее метка вспыхивает отдает жаром это ведь наша свадебная метка ли а мы глупые не поняли да да шепчут губы ласкают руки делаю движение чтобы встать «Ты куда это собрался?» Резкий грубый женский голос Тычок в спину опрокидывает обратно на постель Койку бес ее знает Ничего не вижу, из красной пелены почти не проступают очертания Лишь мерное покачивание и звук полета Заставляют сердце отчаянно сжаться «Привиделось!» Чем это меня накачали, бесов Раум? Наэлия, темнота в считанные минуты поглощает нас. Туман принимает в колючие объятья такое впечатление, что им весь проход наполнен. Низги не видно. Тот самый туман, темный, устрашающий, как на перевале. Почти сразу все вокруг теряется из виду, надежда только на наши палки, фонарик и пусю которая удивительно легко ориентируется в этом пугающем до дрожи месте. Впереди, прокладывающий дорогу Лексий, сквозь стиснутые зубы цедят нечто настолько ругательное, что даже прислушиваться не хочется. Время от времени скрижащущими звуками вышкрябывает на стенах знаки, вероятно, столь же неприличные. Пуси выбегает вперед, возвращается, тычется в руку теплым носом и, мазнув мехом по ногам, убегает снова в неизвестном направлении. Точнее, в известном. Направление тут пока одно, между двух довольно узких стен. Но не представляя, что там впереди, кажется, будто множественные разветвления туннелей один ужаснее другого. Размытое пятно от фонарика выхватывает кляксы стен и черную пустоту. Не проходит и четверти часа, когда свет от входа вообще перестает быть виден. Впереди все мерещится мелькающий силуэт Авинии. Или то мне очень хочется держаться за идею, что она нам поможет. Уверена, — останавливает за локоть Лексий. Появились другие варианты? Молчит. Правда, очень не согласна. Пожимаю плечами. Тогда испытаем шанс до конца. Оглядываюсь. Сзади поддерживающая кивает Пенни. Не знаю, какая мысль пугает сильнее. О неизвестности впереди или о необходимости вернуться, осознавая, что Дарсаль все дальше и дальше. Фонарик помогает слабо, только и позволяет не упускать друг друга из виду, освещая буквально пару метров вокруг. Стены и потолок расширяются, устрашая возможными пропастями и обрывами на пути. Даже гулкие шаги глушатся кристалликами, из которых, как рассказывал Дарсаль, Состоят приграничные туманы. Может, они всегда здесь, — бормочу. Может, потому слепые и не знают этот путь. Но не ради нас же собрались в самом деле. Хотя, помнится, в прошлый раз тоже собрались. Но в прошлый раз меня так уверенно через темное марево вел мой страж. — Что? — переспрашивает спереди Лексий. — Взбесившегося робота вспомнила, — отвечаю. «Надеюсь, из нас никого не постигнет та же участь», — ворчит Лексий. Пенни хмыкает сзади, но мне как-то от его слов зябко и неуютно. Вглядываюсь под ноги, пытаюсь рассмотреть стены, понять, действительно ли здесь пролегает тропа, или я с дуру повела друзей в какую-то чертову дыру. «Свет!» — приближается Пенни, кладет руку на плечо, второй указывая вперед. «Неужели? Так быстро?» Лекси ускоряет шаг. Через несколько минут выключает фонарь. Падающие сверху из дыр в скале лучи действительно дают чуть-чуть видимости. Даже туманы будто разошлись, открыв нам немного чистого пространства. Не успеваю обрадоваться, как наш впереди идущий останавливается. Даже если тут и была тропа, все под завалом, указывает на гору камней. Сердце и душу заливает горечь. Так и хочется то ли пнуть эту гору ногой, то ли лечь и умереть прямо здесь. Отсюда и свет, — машет вверх Лексий, показывая, откуда именно слетели камни. «Надо проверить!» Пенни двигается вокруг обвала, намереваясь обойти с одной стороны. Пожав плечами, Лексий обходит с другой. «Тупик!» — кричит Пенни. Пробую ближайшие валуны на устойчивость. Раз уж мы тут, вдруг удастся выглянуть, узнать, насколько далеко продвинулись. Или вдруг там можно выбраться на склон. «Тоже!» — отвечает с другой стороны Лексий. Вздохнув, отставляю палку и начинаю медленно взбираться. Задрав хвост трубой, без видимых усилий мимо проносится пуська Стрелой взлетает на гору. С трудом опираясь на шатки глыбы, следую за ней. Солнечные лучи. Как же приятно их ощущать, разглядывать блики после черноты пещеры. Цепляюсь за осколки надежды, как за те камни, что качаются под ногами. Не могу, не хочу возвращаться в Айо ни с чем. «Ты куда?» — зовет снизу Пенни. «Гляну, что там», — отвечаю. Наконец-то дотягиваюсь до ближайшей щели. «Узкая. Разве только руку просунуть?» Вокруг горные хребты и больше ничего. «Ты зачем туда полезла?» — задирает голову подоспевший Лексий. «Раз основной проход завалило вдруг найдется какой-нибудь за...» «Дни?» дней хмыкает. «Запазной?» — смеюсь. «И что, нашлось?» «Хочу ответить, мол, ничего, но вспоминаю о кошке». «Пусть у вас?» — спрашиваю. «Не видно?» — оглядевшись, отзывается Пенни. Взбираюсь еще немного вверх, камни балансируют уже совсем страшно. Еще сверзится, с такой кучи не хватало. Эх, Дарсали бы сейчас, уж он бы точно сказал, есть ли проход. Судорожно сглатываю, не думать об этом, слишком больно. Только действие и помогает держаться, не сорваться, не выйти от отчаяния. Кошки по-прежнему не видно. Солнечные блики дают недостаточно света, чтобы хорошо все разглядеть. Начинаю звать. Несколько камешков сцепаются вниз, с гулким стуком ударяются о далекий пол. «Лана!» — вскрикивает Пенни, даже не запнувшись на непривычном имени. «Нормально!» — отвечаю и едва не носом сталкиваюсь с довольной кошачьей мордой, выглядывающей из какого-то углубления. Приближаюсь и, чуть не свалившись, на этот раз от радости кричу. «Тут лаз!» «Узкий?» — подозрительно интересуется Лексий. «Ну, придется согнуться!» Или на четвереньках. Не хочу говорить, чтобы не стали отговаривать, но идея им и так не по нраву. Вряд ли сомнительным лазом под потолком кто-то пользовался. «А может, наоборот?» — предполагаю. «Может, раньше здесь дороги не было, а теперь вот появилась?» лекси недоверчиво хмыкает. «Ладно, схожу проверю. Веревку есть за что привязать?» Оглядевшись, обнаруживаю остаток широкого сталактита. «Давай попробую!» лекси размахивается и даже с первого раза умудряется бросить моток мне в руки. «Мастер метания кинжалов и веревок!» Улыбаюсь пытаюсь обвязать вокруг широкого влажного столба. Сбрасываю конец. лекси дергает несколько раз, но низ сталактита прочно зажат в завале из камней, а верх по-прежнему наглухо припаян к потолку. Прочный, на удивление, не крошится. Через несколько минут наш мастер защиты взбирается ко мне, нащупывает более-менее устойчивое положение. Пуся принюхивается. «Ну, что тут у вас?» отфыркиваясь от щекочущих усов, пытается заглянуть за кошку Лексий. Поворачиваюсь, ожидаю, что придется уговаривать, но, заглянув ему в глаза, замолкаю. Он ведь не просто так пошел со мной. Ясно понимаю, как бы ни возражал, будет идти до конца. Киваю, потому что слова все разом испаряются из головы, оставляя только клубок непередаваемых эмоций. Объемистая пуся, умудрившись развернуться в узком лазе и, шлепнув напоследок хвостом по нашим физиономиям, снова исчезает в темноте. «Не знаю, как кого, а меня это обнадеживает. Значит, есть куда исчезать. Значит, не тупик. Впереди щелей все меньше, свет почти не проникает внутрь. Лучи теряются, растворяются в темноте. «Пойду гляну», — сообщает Лексий. Пока он, согнувшись, пробирается в недра горы, мы с Пенни поднимаем сначала палки, а потом и ее саму. «Развилка!» — кричит издалека алексей Эхо катает между стенами его голос. Кажется, будто скала вверху звенит от напряжения. «Обвал не устрой!» — ворчит Пенни, но движется следом за ним, подталкивая две палки за собой. Пока снимаю и скручиваю веревку, оказываюсь совсем далеко. Без прикрытия впереди и за спиной не по себе. всё чудится в разводах темноты, Какие-то мрачные тени и подозрительные шорохи. Пенни, догнав лексия, о чем-то с ним переговаривается. Пытаюсь разобрать, но слова в кривых пещерных сводах Преобразовываются, делая делаясь неузнаваемым набором гулких звуков. Думаю, решают, как исследовать проходы. Спешу, спотыкаюсь, выронив посох. Отзвуки падения еще какое-то время барабанят по нервам, поэтому не сразу замечаю среди них странный звук. Но поднятая палка уже не издает шумов, а сзади отчетливо слышится хруст, перестук камней. Сзади, когда я иду последний Пугаюсь, как могу поскорее разворачиваюсь, зацепив плечом узкий свод. Шиплю от боли. Темные туманы по-прежнему стелются вокруг, скрадывая видимость. Издали Лексии что-то ворчит об узкой мышеловке. Шорох, постукивание потревоженных камешков приближается. Из темноты высвечиваются два горящих глаза. Красных. Перестав толком соображать, со всех сил выпускаю вопль из легких. «Что?» скрикивает вдалеке Пенни, еще дальше слышится глухой удар об очередное узкое место и басовитые поминания бесов. Глаза перестают светиться красным, приближаются, сверкая обычным зеленоватым светом, прорезанным вертикальными щелями зрачков. «Ох, пуся!» — восклицаю, завидев привычные меховые очертания. «Как ты меня напугала!» «Кошка!» — объясняю спутником. Наверное, круговой ход нашла. Вы видели, куда она заходила? Отметить бы. Лекси что-то отвечает, а у меня из головы все не идут эти красные глаза. Что за котенка я подобрала? Спешим нагнать друзей. Слева виднеется провал узкого хода. Над ним выцарпано схематическое изображение кошачьей головы с усами и хвостом. Пуся гордо фыркнув, то ли в сторону тоннеля, то ли рисунка, бежит трусцой дальше, ко второй развилке, где поджидают Лексий с пени Уверенно сворачивает в правый ход. Пуся говорит туда, улыбаюсь. Он меньше, с сомнением тянет Лексий. Ну и что? Не понимаю, всей душой мечтая увидеть Авинью. Кто бы мог подумать, что буду с замиранием сердца ожидать во мраке пещер черный женский силуэт. Но Дарсалев откат не спешит приходить на помощь. Надеюсь, хоть самого Дарсали не мучает. А виню ведь и отогнать некому. Сжимаю кулаки, тут же обрушиваются мысли, которые я отчаянно стараюсь не подпускать. О времени кормления, о крохотной головке у груди, о детском плаче, который только мама может успокоить. И дураку известно, что в пещерах лучше выбирать широкие ходы словно издалека доносится ответ Лексия, возражение Пенни. «Не знаю, что известно дуракам, но воздух тут свежее, а там взмахивает рукой в сторону левого пути, затхлый и спертый, и воняет каким-то болотом». Реальность снова наваливается мрачным осознанием и острым чувством безысходной тоски. «Идемте за Пусей». «Зову. Лучше вернуться, чем стоять и спорить, теряя время». Закусываю губу. Я не сдамся. Ни за что. Кошки уже не видно, не слышно. Лекси с Пенни еще о чем-то переговариваются, обсуждают пути, но я спешу вперед. В надежде, что они меня не бросят и все же двинутся следом. Тоннель резко сворачивает вправо и вниз. Щелей, через которые пробиваются крохи лучей, все меньше. Еще немного, и без фонарика совсем не обойтись. Нащупываю стену, прикасаюсь пальцами, влажная, склизкая, так и кажется, что сейчас натолкнусь на каких-нибудь пауков или мокриц. Передергиваюсь от отвращения. Второй рукой держу палку, простукиваю пол перед собой. Главное не останавливаться, потому что потом решиться снова идти будет в сотню раз сложнее. Впереди мелькает темный женский силуэт. Огненные отблески падают на стены. «Авинья!» — зову, бросаясь за ней. «Подожди!» Ускоряюсь, пока видно хоть что-то. Издалека откликается Лексий, но слов не разобрать. Авинья не то ведет, не убегает, не то просто мерещится. Какое-то время мчусь следом, боясь потерять из виду. Ощущаю на себе чуждый, пронзительный взгляд. Спина покрывается ледяными иглами страха сжимаю зубы, упрямо делаю несколько шагов вперед к остановившейся Дарсалевой даже не знаю, как ее назвать. Внутри нее бушует, прорывается горящее пламя, но после огня Дарсаля на него смотреть почти не больно. Только тьма вокруг кажется еще более густой и плотной. «Где он?» — спрашиваю, стараясь выдержать, не отвести взгляд. «Не знаю» шелестит, осыпается звуками странный, не совсем человеческий голос. А вдруг я свалилась, и это все лишь плод воображения? Ведь не может быть, что на самом деле! В Юване мало слоев. Тяжело. Найди его. Там проход? Да. «Кто ты ему?» — шепчу. А вине пропадает как-то резко в одно мгновение. Лицо колют иголки тумана, сзади доносятся голос Лексия с Пенни. Зову Пусю, снова продвигаюсь почти на ощупь. Стена резко обрывается, не могу понять, что там впереди. Стучу палкой по полу. Наверное, чуть ли не впервые до конца осознаю, каково Дарсалю. Особенно, если перекрыть ему доступ к силе. Откуда-то пробивается едва слышный звук воды. То ли подземная река, то ли небольшой водопад в стене. Медленно, осторожно делаю несколько шагов вперед, костеря про себя авинью. Могла бы и посветить. Слоев ей не хватает. Пугаюсь, что друзья пройдут мимо. Решаю вернуться к стене и дождаться там. Лана зовет издалека Пенни. Когда они умудрились так отстать? Я тут. Поворачиваюсь. Шум воды все явственнее. И эти взгляды авинии Иногда, мне кажется, она с радостью завела бы нас в любую бездну. Но ведь просит найти Дарсаля. Наверное, я наделяю ее слишком человеческими качествами. А это ведь, наверное, просто энергия. Тянусь палкой. Где-то здесь должна быть стена. Зову Пусю. Запропастилась куда-то. Может, давно уже выскочила на той стороне гор? Наверное, как и всякая уважающая себя кошка, должна хорошо ориентироваться в темноте. Нога вдруг соскальзывает, из-под подошвы вылетают несколько камешков и осыпаются. «Мама! Пропасть!» Не успеваю испугаться, как ощущаю, что начинаю куда-то скользить, и, потеряв равновесие, падаю на пол. Палка выскакивает из рук, глухо отстукивает по выступам явно вниз а я по-прежнему ничего толком не вижу. Хватаюсь за скользкий пол, обламывая остатки некогда красивых, ухоженных ногтей. Пальцы и колени кровоточат, пытаюсь выкарабкаться с края обрыва. «Пенни! Лексий!» — кричу. Друзья откликаются по-прежнему издалека. Лексия все чертыхается. Неужели там еще проходы были, которые я не заметила? «Пуся! Овиния!» В отчаянии перебираю всех. Ноги отскальзываются, под ступенями пустота. Возможно, там совсем невысоко, но в темноте до безумия страшно. Как же глупо! Этого не может быть! Вдали мелькает размытое пятнышко фонарика. Всеми силами подаюсь ему навстречу, но по-прежнему поскальзываюсь, никак не поднимусь. Мимо проносится что-то темное, надеюсь, Пуся. Пытаюсь разглядеть свет, отраженный кошачьими глазами, однако ничего не вижу. Кис, зову тихо. Из темноты вдруг появляется рука. Хватает меня за запястье и тянет вверх. В скудных отсветах наблюдаю незнакомую фигуру. Паника, ужас, благодарность сплетаются где-то в солнечном сплетении, парализуя, когда под ногами снова оказывается твердый, чуть влажный но не такой скользкий пол. «Кто ты?» Шепчу, пытаясь справиться с дрожью, но незнакомец, незнакомка, молча отступает, теряясь во мраке, оставляя ощущение нереальности, невозможности. «Твою бестию! Как стражи понимают, где явь, а где откат? Может, я до сих пор валяюсь под стеной, брежу разговорами с Авинией и таинственными незнакомцами?» Опираюсь на вновь обретенную стену спиной, опускаюсь вниз, поджав колени. Через миг рваный свет фонарика, пляшущего в такт бегущему Лексию, оказывается совсем рядом. Чуть позади мчит пени с другой стороны выскакивает взъерошенная Пуся. «Что случилось?» — тормозит Лексий, но меня все еще трясет, и слов нет. И язык, словно онемел, не поворачивается. Надо предупредить, что мы не одни. Только случившееся представляется все более и более фантастическим. Пока собираем мысли и эмоции, Лекси делает несколько шагов вперед, туда, откуда меня только что вытащило нечто совершенно не поддающееся логическому объяснению. «Осторожно!» — бормочу. «Там пропасть! Ну, или яма!» Лекси светит фонариком, пробует палкой, медленно ступает. Пенни смотрит встревоженно, однако на ответах не настаивает. Пуся тычется под руку, машинально глажу, чувствуя, как теплый мех под ладонями, помогает успокоиться, прийти в себя, словно бы убеждает, мол, все в порядке. Не то кошка ведь нервничала бы, наверное. Правда, она всю дорогу подозрительно спокойна, кроме того раза, когда Пенни спасала. Смотрю на нее, Пуся отвечает тихим мур. «Но как и в чем можно подозревать такую ласковую кошечку?» Вздыхаю. Поднимаюсь, хочу удостовериться, что и пропасть, и неизвестно откуда взявшаяся, неизвестно чья рука, реальны. Вдруг посещает дикая мысль. «Может быть, я все еще во дворце? Может быть, на меня воздействуют ментальщики, а на самом деле это не пропасть?» перебивает дикие мысли радостный возглас Лексия. «Смотрите!» Приближаемся осторожно, чтобы не соскользнуть по поросшим мхом и каким-то словно глинистым склоном. Внизу, метрах в трех или, может быть, пяти, полумрак скрывает расстояние. Виднеется ручей. Нет, не ручей. Похоже на какую-то сточную канаву. Рукотворную, обложенную бетоном. «Рельсы!» кричит Пенни, указывая рукой вдаль. Приглядевшись, тоже вижу две полосы, отражающие блики фонарика, уходящие куда-то вглубь горы. «Надо спуститься!» воспрянув духом, принимает командование Лексий. «Тоже улыбаюсь. Уж теперь-то мы точно в Юване, и точно где-то должен быть выход, выезд!» «Ох, хоть бы не обвал!» Выгоняю из головы поселившиеся там страхи, пока Лекси ищет, за что бы закрепить веревку. Все-таки обрыв реален, а это значит... Я сюда чуть не свалилась, — произношу, решившись. Скользко, — соглашается Пенни. Меня что-то вытащило. Что-то? В тревожной тишине спутники оборачиваются, вонзившись взглядами в мои глаза. Показалась чья-то рука но не уверена, не узнала, не поняла. Рука, сама по себе, Лексия не то шутить пытается, не то выражает сомнение в моих умственных способностях, в которых и я уже не до конца уверена. Остальное в темноте не разглядела, Буркую, но оно там тоже было. Что? без его знает. В голову слетаются дикие мысли об остатках самоожившего и одичавшего робота. «Идемте скорее, прошу, а то я тут умом двинусь». лекси кивает, последний раз дернув конец. Под его чутким руководством довольно быстро спускаемся. Сам он умудряется еще и веревку забрать. Похоже, закрепил каким-то хитрым узлом. Дернул разок по-особенному. Она и свалилась к его ногам. «Грязная» но все такая же полезная. Пуся спрыгивает одним гигантским скачком, радостно уносится вперед. В скорости и мы приближаемся к поблескивающим рельсам. пени присев, начинает изучать металлические полосы. Даже рукой проводит. «Не слишком ржавые, значит, ими хоть изредка пользуются. Отстойник какой-нибудь?» «Слышите?» — поднимает палец Лексий. Далекий мерный перестук колес Звучит настоящей музыкой В этом диком месте Доехать бы прям до штара Мечтаю вслух Двинувшись по шпалам в ту сторону Откуда доносится радующий сердце звук В стенах На достаточном расстоянии друг от друга Появляются тускло мерцающие Аварийные светильники Вода остается позади Вместе с ужасами Населяющими пещеры Свод становится все более цивилизованным и сухим. Через полчаса появляется вторая колея. Проходим несколько ответвлений, тоже освещенных. После фонарика слабый свет представляется едва ли не самым ярким в мире. А отсутствие темных туманов и вовсе праздником. «Локомотив!» — бросается вперед пени Кошка в припрыжку трусит за ней. Переглядываемся с Лексием, не сдерживая улыбок. действительно Электровоз, к которому присоединены товарные вагоны. Не выглядит заброшенным. Скорее ждет расписание или заехал в отстойник, чтобы вырулить другим концом. «Попробуем», — кивает на него Пенни. пожимая плечами. Он здесь может и несколько дней стоять. «Передохнуть нужно», — соглашаясь после короткого колебания. «Перекусить. Может, внутри найдем расписание или путь следования». Товарные контейнеры выглядят неприступно. Лексий предлагает отыскать какой-нибудь открытый. Пенни настаивает на локомотиве. Мол, машинист сейчас должен быть с другой стороны состава. Значит, нас никто не найдет. Пока мы с Лексием раздумываем, Пенни забирается по лесенке, даже умудряется открыть дверь. Зовет нас сверху. «Не заперто?» — хмурится мастер защиты. «Мне тоже такая полоса удач кажется подозрительной». «Потому что если судьба на что расщедрится, значит, за поворотом дело совсем дрянь». Пенни пожимает плечами, отгоняя мысли о том, не приходилось ли уличной девчонке еще и двери взламывать. Ментальщики ведь наверняка разоблачили бы. Но усталость, пережитый ужас и тяга к родным человеческим вещам сконструированным людьми машинам перевешивает. Махнув на все рукой, забираюсь вслед за подругой. Скидываем одеяло, натершее всю спину. Пока Пенни роется в поисках еды, Лексий обходит доступное пространство. «Никого», — сообщает. Киваю, ощущая как начинаю отключаться. Ругаю себя. Рано еще, день в разгаре. Спешить надо. Но то ли изможденное тело, то ли перенапрягшийся мозг решают по-своему. Проваливаюсь в темное забытье в котором даже авине не тревожит меня. Прихожу в себя от мерных толчков. Похоже, так и вырубилась на полу. Друзья заботливо подоткнули под голову одеяло. Пуся помуркивает рядом, намекая, что она — лучшая подушка для уставшей экс-императрицы. — Как ты? — подает голос Пенни. — Куда едем? — сажусь, встряхнув собранными вспутанный хвост волосами. Через Матлекс до Дубара. Это же совсем рядом с Иштаром, восторгаюсь. Лексий тоже рад, соглашается Пенни. Но я все же думаю, лучше сойти в Матлексе и позаботиться о документах. С ума сошла! Возмущаюсь. Мысль об очередной задержке кажется не просто кощунственной, но и опасной. Пока меня отсюда не садят я... Хорошо, если только садят мрачно отвечает Пенни бросив сердитый взгляд на согласного со мной Лексия. А если задержат до выяснения личности, а то и вовсе упекут за решетку. Ее слова тревожат, но не настолько, чтобы отказаться от быстрой возможности добраться до столицы. «Мы уже столько прошли без документов», — отвечаю тихо. Разыскиваю баночку с лечебной мазью. Ссадины ноют, слишком отчетливо намекая, что скольжение по склону мне не приснилось. Здесь тебе не айо, ворчит пени однако, похоже, сдаётся под моим напором. Дарсаль. Силён, слышу уважительное. Двойную дозу же вкололи, думала, да и будет спать. Он нет, всё ломится куда-то. Ещё давай, опасно, а вдруг он снова очнётся. Лежу, не шевелюсь, слушаю. Не могу прийти в себя от пережитого. Да чего же реалистично? Бред или введение? На чем она может так быстро мчаться? О где? Пуся? И о ком-то четвертом Сайер упоминал. Он специально сказал, что Наэлия сбежала, чтобы я, как послушный баран, доехал до границы. Ее нет больше. И меня больше нет. Без моей силы я никто. «Хватит притворяться!» — вздыхает рядом одна из женщин, та, у которой голос помягше. «Что тебе нужно?» — молчу. «Не расскажешь, что случилось с Наэлей и Лемми?» «Если бы я сам знал!» Открываю глаза, не представляю, как они сейчас смотрятся, но, надеюсь, пугающе. Пытаюсь повернуться в ту сторону, откуда доносится звук. «Ненавижу!» «Почему вы решили, что случилось?» В голове будто переключается. В Вайо не может быть соглядатаев. Слепые расправляются с ними нещадно. Значит, император сам дал знать, зачем. Видишь ли, дорсаль мы слишком поздно выяснили, как обошлись с Ливи и Кросс, и на этот раз решили перестраховаться. В договор был добавлен дополнительный пункт касающийся личного стража императрицы. И поскольку тебя нам передали, значит, с императрицей что-то произошло. Пункт. Разменяли. Как разменную монету. Так вот почему Иллари Андерс столь скоропостижно меня выбрал. С самого начала собирался завести ребенка и избавиться от нее, жениться на своей бронированной суке как минимум не исключал такую возможность. Но Лия все-таки заставила его колебаться. Официальная версия нас не устраивает, сам понимаешь. Если бы я еще знал ее, официальную. Измена со мной, что ли? Злость, ярость, горечь сплетаются, пульсируют, нащупывая скрытую, заблокированную силу. Ничего уже не изменить. «Ты можешь сделать сотрудничество с нами простым и приятным, или же сложным и неприятным? Для тебя, конечно. Мы-то в любом случае свое возьмем». «Не возьмете». «Это почему же?» Недоумение в голосе, и, по-моему, она немного переместилась. «Ага, значит, мой взгляд все-таки пробирает». «Слепые не размножаются без ума». «Ах, ты об этом! Должна тебя разочаровать! Для размножения нам пока хватает материала. Нас гораздо больше интересует именно ума. Ума! Я не дам то, что им нужно. Не предам. Даже того, кто предал меня. Потому что за ним весь Айо. Вы знали о Маларии, Ванессе? Почему?» Позволяйте увозить девушек. Заминка. Почти слышу, как ворочаются мысли в ее голове. Просчитываются варианты. Рассказать, не рассказать. Продемонстрировать доверие или проявить осторожность. Видишь ли, пока императоры полагают, что мы ничего не замечаем, за нами сохраняется хоть какое-то преимущество. Тоже разменные монеты. Усмехаюсь криво. Дешевые пешки в играх высших. Не удивлюсь, если некоторых и сами пытаются подсунуть. И раз уж она мне это говорит, значит, уверена, что не выберусь. А ведь слепых нет, соображаю. А эти думали, что буду спать до Иштара. Вот он мой шанс». Сосредоточившись, скидываю опостылевший блок Призываю к поверхности силу Зря ты, Дарсаль, укоризненная Вскакиваю, стараюсь разглядеть Сколько здесь женщин и на каких позициях Зрение медленно, неохотно возвращается Будто на него все еще что-то действует Из ниоткуда проступают очертания предметов Удар в плечо, стряхиваю чужую руку Пытаюсь сообразить «Как так посадить гравикар, чтобы не разбить? Я-то ни черта подобного не умею. Выискиваю синюю ауру, стремительно приближается, на этот раз вижу илексия, и Лексия, и, по-моему, даже кошку. Поезд. Они могли добраться до поезда. Где-то здесь ведь ходит, к западу от той дороги, какой ехал император». Машина, встряхнувшись, резко идет вниз Женщины с криками бросаются к приборам Ума обушует, сгорает, переплетается с внутренностями летательного аппарата Живот подводит вверх, ожидая удара о землю, всеми силами удерживаю технику Родная аура приближается Почти совсем рядом, вот-вот смогу к ней прикоснуться Что-то подобное Я уже видел в бреду.